Скажи, что мне не терпится выслужиться перед начальством. Я проверяю, как соблюдается режим секретности. Ничего особенного, я просто зануда. И как сыграл свою роль, раструбив по министерству, что новый шеф службы внутренней безопасности хочет всем показать, какой он исправный служака. Сотрудники архива закатывали глаза, но все же помогали престону, хотя и с нескрываемым раздражением. На джуну удалось таки узнать, кто брал и возвращал те 10 документов, а самое главное когда. Ему повезло почти сразу. Все документы, кроме одного, направлялись в Foreign Office и кабинет министров, так как касали союзников Великобритании по НАТО и совместного отпора возможным советским военным инициативам. Ни одна бумага из министерства не выносилась Несменяемый помощник министра наш, Перегрин Джонс, недавно вернулся из Вашингтона, где вел переговоры с Пентагоном по вопросу совместного патрулирования американскими и английскими атомными подлодками нейтральных вод Средиземного моря и Индийского океана, а также центральной и южной части океана Атлантического. Он приготовил отчет о переговорах и распространил его только по министерству. А раз этот документ также оказался в числе похищенных Значит, утечка сведений идет именно оттуда. Тогда Престон решил проследить, кому в министерстве и какие именно секретные документы поступали в последние месяцы. Судя по датам, возвращенные материалы были выпущены в течение четырех недель. Ясно было и другое: через высших чиновников министерства прошли не только эти, но и другие документы. Значит, похититель выбирал, а не хватал все, что под руку попадалось. К концу второго дня престон выяснил, доступ ко всем 10 материалам могли иметь 24 человека. Потом он стал проверять, кого не было на работе, из-за командировок или по болезни, отсекать тех, кто не мог видеть бумаги в период их похищения. Его подстерегали две трудности. Во-первых, Дабы не привлекать внимание к десяти пропавшим документам, Престону приходилось запрашивать данные о движении множества других, к делу отношения не имевших. Ведь сплетничают и сотрудники архива, а изменника могла оказаться мелкая слушка, секретарша или машинистка, которая за обедом где кофе с одним из архивариусов. Во-вторых, Престон не мог подняться на верхние этажи и проверить, сколько снято копий с пропавших бумаг. Он знал, руководителям обычно выдавали экземпляр документа под расписку, но они зачастую желали посоветоваться со служивцами, потому для последних делались светокопии. Потом они возвращались и подлежали уничтожению, чего на сей раз не произошло. А подлинник сдавали в архив, но светокопии смотрели несколько пар глаз. Чтобы обойти вторую трудность, Престон вместе с Капстиком дважды приходил в министерство после работы и до утра рылся в кабинетах на верхних этажах, пустых, если не считать уборщиц, проверял, сколько было сделано с цветокопий. Если выяснялось, что чиновник, получивший бумагу, не размножал ее вообще, его вычеркивали из списка подозреваемых. 27 января Престон отправился на Чарльз-стрит докладывать о проделанной работе. Принял его Брайан Харкурт Смит. Сэра Бернерда опять не было на месте. "Рад, что у вас есть новости, Джон", сказал Харкурт Смит. "Энтони Плем звонил мне уже дважды. На него, видимо, давит из парагона. И так выкладываете? Во-первых, о документах начал преста. Их тщательно подбирали. Похоже, наш вор брал только то, о чем его просили. Значит, он опытный. И еще. мелкую сошку, по-моему, нужно исключить. Те действует по принципу сороки, хватает все, что плохо лежит. А здесь поработал знаток, разбирающийся в секретных документах. То есть секретари и курьеры отпадает. Мало того, утечка происходит не из архива, Там никогда не взламывали печати на сумках с документами, не брали и не размножали документов без разрешения. Харкорд Смит кивнул и спросил: "По вашему